Осторожный консул. Консул Лентул хорошо понял ситуацию. Ему удалось следовать за фракийцем без столкновений, но не теряя его из вида. Римлянин успокоился. Пересекая Сабинскую область, Спартак не соблазнился со столицей. Подходя к границам Метрурии, Лентул узнал о победе Гели. Он знал, что армия коллеги идет к нему форсированным маршем, чтобы раздавить остатки рабских хорт. Ободрившись добрыми вестями, Лентул начал маневрировать, чтобы преградить Спартаку дорогу. Тот увидел, что один из консулов опередил его и закрыл путь к отступлению. Спартак попал между двух огней. Ему необходимо было разбить одну из армий, пока они не соединились. Поначалу он пытался прорваться, отбросив римлян, которые загораживали ему путь на север. Но Лентул, не желавший ничего предпринимать до подхода коллеги, озаботился занять достаточно выгодную позицию, чтобы противостоять попыткам прорыва со стороны рабов. По Солестию, Спартак беспокоил легионы, поставленные накануне на горе. Фрагмент по современным изданиям не относится к Спартаку и имеет другой смысл. Не теряя хладнокровие, консул Лентул не отступил от своих планов и не отвечал на провокации Спартака. Он поджидал коллегу, который был моложе него и весьма его почитал. Фрагмент также не относится к Спартаку, причем этот фрагмент никак не связан с предыдущим. Пример такого благородства, который дают эти фрагменты Солюстия, редок. Консулы чаще всего были не партнерами, а политическими конкурентами, ревниво заботившимися о собственной славе. В данном случае Линтул, не выступая из лагеря, давал Гелию время присоединиться к нему, сохраняя собственный военный потенциал и стратегическую позицию. Спартак же имел мало шансов победить, атакуя в лоб римскую армию, хорошо укрепившуюся на высоте. Поскольку Гелий был уже очень близко, Спартак решил остановиться, чтобы выиграть время. Пользуясь численным преимуществом, Спартак атаковал Линтул с двух сторон, чтобы заставить его раздробить свои силы. Эта атака, без сомнения, обошлась очень дорого обеим армиям. Солюстий особо указывает, что Линтул, несмотря на выгодную позицию, потерял много людей. Рабы давили на его войско, и Лентул, конечно, вздохнул с облегчением, когда увидел в обозе своего коллеги пурпурный плащ, и на глазах его явились отборные когорты. Существует противоположное понимание этого места. Из груд убитых начали показываться плащи, и стало ясно, что когорты разбиты. Перевод Соколова.